Они имели разные имена, смотря по своей фигуре и по той части лица, на которую налеплялись. Мушка, обыкновенно вырезанная звездочкой, на середине лба называлась Величественной. На виске у самого глаза – Страстный. На носу – Наглый, на верхней губе – Кокетливый. У правого глаза – Тиран. крошечная на подбородке – Люблю, да не вижу. На щеке – Согласие, под носом – Разлука. Модница того времени не выезжала в обществе без коробочки с мушками, на крышке которой было маленькое зеркальце, при помощи которого она налепляла новые мушки сообразно с обстоятельствами, потому что мушки давали возможность говорить молча. Перчатки носили шелковые, длинные до локтя при коротких рукавах и короткие при длинных. Чулки для выезда были шелковые, башмаки матерчатые или шитые золотом, или парчи. Каблуки высокие, до трех вершков. Узоры на передней половине башмаков назывались вероломством. На задней – венезивуар. Также у прекрасного пола существовала мода нюхать табак. Даже 16-летние красавицы нюхали его. Табакерки юных красавиц носили поэтическое название – кибиточки любовной почты. Название таких табакерок произошло от обычая «волокит класть во время нюхания любовные послания». Вигель в своих записках очень характерно описывает Франта того времени. По словам его, в 50 лет он румянился, сурмил брови, чернил себе волосы и, следуя арабской моде, носил двое часов, или, по крайней мере, от них две цепочки – тампаковые и семилоровые с брелоками, которые висели из жилетных его карманов и которыми он побрякивал. Табакерки из яжмы, перстни бирюзовые, аметистовые покрывали его пальцы». И, наконец, две цепочки из разных камешков поверх жилета носил он крестообразно. Всего же примечательнее в его туалете был огромный лал, который при важных оказиях в виде застежки являлся у него на груди. Необходимыми в туалете дамы также были блошные ловушки, которые модницами носились на ленте на груди. Делались они из слоновой кости или серебра. Это были небольшие трубочки со множеством дырочек, снизу глухих и вверху открытых. Внутрь их вертывался стволик, намазанный медом или другой липкой жидкостью. Жемчуг употреблялся при нарядном платье. Считалось за стыд показаться в собрании без жемчуга на шее. Называли жемчуг перло. Бриллианты были исключительно принадлежностью высшего круга общества. Самые модные духи были для богатых усладительные, то есть розовое масло и душистая цедра. Тёплая одежда была тоже разнообразна – Шубка – длинный рукав, у которой один рукав был обыкновенной длины, а другой висел до пола. Шубы эти надевали в парадных случаях. Затем была эпанча разных фасонов – салопы, польки, мантильи, шельмовка, душегреи, шамлук, кантус. Материи модные были – пятенет, штоф, изарбат, белокос, грезет, транцепель, капфа, тафта, свистун, счир, камка и голевая камка. В одно время все эти хитрые наряды заменяли простые, негляже, полунегляже и дезобелье. С появлением в 1811 году кометы все делалось аля комет. Сапоги, шляпки, экипажи, платья, ленты, мебель. В следующем году пошли цвета аля деген, имя воздухоплавателя, который изумлял в то время весь Париж. В последние годы империи, кроме люблю де Мари Луиз, не было другого цвета. До этого излюбленного всеми цвета искусство наряжаться состояло в том, чтобы наряжаться пестро. И дамы являлись в красных шалях, зеленом платье, в розовых шляпках и серых ботинках. Пробовали англичанки в то время вести зеленые вуали, от которых падает на лицо такой отсвет, что всякая краса лица кажется безобразной, и зеленый вуаль потерпел полное поражение. В это время стали оставлять пудренные прически и фижмы. Волоса убирали мелкими буклями, прикалывая к ним цветы, пунцовые ленты, жемчуг, склаважи, золотые цепочки. Явились платья вырезные, рукава короткие в обтяжку, длинные шелковые перчатки без платьев, башмаки с длинными носками, опять стерлядкой, как в старину. Конец книги. Запись произведена по изданию Михаил Иванович Пыляев, Старый Петербург, Рассказы из былой жизни столицы. Москва. Издательство «Сварок и К». 2000 год. Читает Павел Тимченко.